Жалко мне казаков, сетовал он потом сидя у костра и почеиняя капитанский мундир. Мне так хотелось познакомиться с ними поближе, не такие славные, бородатенькие, косматенькие, сущие дикари, просто прелесть. И посылал почтительные улыбки капитану Гарсии, который благодушно принимал это обожание, потому что рядовой стрелок Мингис человек был в сущности не дурной, и за черту никогда не заходил. Короче, в ту ночь на берегу Ворошилки под небом России под кордовскую гитару и императорскую водку каратали мы время до рассвета. А вокруг валялись холодее убитые, обретя наконец покой, а живые молча тосковали по Испании и перебирали в памяти все свои злосчастья. А на утро 326-й линейный, мы, то есть, вступил в Москву. во главе с маленьким суровым капитаном Гарсией в мундире заштопанным стрелком Мингисом. По правде сказать, при этом вступлении не слышно было восторженных криков, ни видно глазевших на нас зевак. Неприเดльская армия под командованием Кутузова оставила город, а следом за ней убрались чуть ли не все его жители. Так что грохотали наши подкованные сапоги по пустынным улицам и лишнее сметное количество ворон и галок кружась над крышами. карканьем своим приветствовали победоносных наполеоновских орлов. И мы, сделав на плечо, углублялись в город и спрашивали себя, куда все это нас приведет. Пока что на площадь перед Москвой рекой и стен Кремля со всеми его древними башнями и золотыми куполами церквей, и на площади этой распоряжался, как всегда, недомерок, Чрезвычайно недовольный тем, что горожане ушли вместе с армией, и некому полюбоваться выправкой и строем. А иными словами, скажи на милость, Клав Андрюк, что за фортель выкинул этот Кутузов, что за свиньёнь он мне подложил? Я-то рассчитывал, что Москва полна жителей, а она будто вымерла, как словно бы чума по ней прошлась. Что за канальей эти русские? По крайней мере, ваше величество, город нам достался в ценности и сохранности. заметил по своему обыкновению попав пальцем в небо генерал фуритюр. Вообразите, что было бы в сдумы они его пожечь? Ну, так или иначе, с москвичами или без, Бонапарт не собирался отменять военный парад. И вот нас выстроили как положено на площади, велели развернуть знамёна, и французские генералы забегали вдоль шеренг, удостоверяясь, что мы достойны предстать пред светлой очей императора. Грожь берёт! Живот втянуть, спину прямо, козырёк на два пальца от брови, а почему сапоги не блестят? Капитан, у вас не солдаты, а сброд! Что ж то испанцы из 326-го, ну и что с того? Вы героически показали себя под Збадуновым, но это не может служить оправданием, что за вид такой? Небритые все разхристанные! Что это такое? Император, конечно, очень доволен проявленной вами отвагой и всякое такое. «Ну разве можно не воспользоваться таким случаем и не вздрючить солдат перед парадом?» «Разберись!» «Первая шеренга, три шага вперед, шагом марш!» «Кругом!» «Это уже лучший капитан!» «Дисциплина! Дисциплина! Вот что вам нужно, капитан!» «Герой или не герой, а без дисциплины никуда!» «Дали бы мне этих дикарей бутон!» «Я бы их быстро привел в божеский вид!» «Под Сарагосы у меня погиб троюродный брат, а под Байленом Шурин!» Ну тут гремит оркестр, раздаётся: "Равнясь, мира! Для встречи слева!" Ну и всякое такое. И в сопровождении гренадеров Старой гвардии появляется император и движется вдоль строя 326-го линейного. Великий день! Мират. Ну-ка, ну-ка, дай-ка взглянуть на этих храбрецов. И весь его пёстрый разноцветный птичий двор курлычет ему в тон. «О, вот они! О-ля-ля-воля! Кто бы мог подумать, невидные такие, невзрачные, я бы даже сказал, убогие! Никогда бы не поверил! Скольких, вы говорите, русских обратили они в бегство под Збодуновым!» А капитан Гарсия, маленький и смуглый, в лохматых бакенбардах и усищах, закрывающих пол лица, взяв саблю подвысь, командует нам «На краю!» и шипит сквозь зубы «Чего, мол, дети мои, скислие?» При осанде, гляди веселей, а то не больно-то вы на героев похожи. Лучше всё же, когда становишься героями, пусть и поневоле, чем когда расстреливают каждого второго, как тех наших земляков, которые под Витебском решили смотать удочки. Ани домерок тем временем останавливается перед капитаном и одна рука за спиной, другая между пуговиц жилета, как на гравюрах, оглядывает его с головы до ног.